Нельзя не задать себе такого вопроса. Машины медленно двинулись. Странно, конечно, что ваша мать ничего не рассказывала вам об отце. Ну, все эти годы она не знала, наверняка, жив он или мертв. Но она объявила его мертвым. Ей пришлось так поступить, чтобы продолжать жить. И вы думали, что он умер. Дети верят тому, что им говорят. Если суд объявляет, твой отец мертв, ребенку остается только согласно кивнуть. Хорошо, мой отец мертв. А что будет на ленч? И что было на ленч? Обычно вопрос: как будет по буквам закуска? Моя мать не могла написать правильно закуска, но как ни странно продолжала. подавать их на стол в своих книгах. То есть для вас происшедшее оказалось полным сюрпризом. Ну, поначалу непривычно не иметь отца. Ну, потом однако с этим свыкаешься. А тут кто-то приходит и говорит, а вот и Популя. Так где Популя? Кар резко вывернул руль, обгоняя идущий впереди грузовик. Уолтер ф л е т т е р крепко на портачил. о н а также сказала мне, что предпочитала не говорить мне о Уолтере, потому что Уолтер, отсутствуя, не мог защитить себя. Кар присвистнул. Благородная дама. Но иногда любые новости лучше, чем отсутствие новостей. Я в этом не уверен. Кар свернул к аэропорту. Барбара, пожалуй, не будет жалеть о том, что не полетела с нами, не б о в сплошных облаках. Так что зеленые холмы Африки мы не увидим. Она отдохнет у бассейна, пусть и не загорит. Ваша компания мне нравится. По крайней мере, я могу не беспокоиться, что вы у в е д е т е у меня убийство в шуме прибоя до того, как я прочту книгу. Глава девятнадцатая. Кар Флетч з а б а р а б а н и л кулаком по плечу пилота. Кар сдвинул шлемофон с правого уха. Там тело. Мужчина лежит на земле. Кар перегнулся через с л е ж к и чтобы посмотреть в правый иллюминатор, качнул крылом, чтобы увеличить сектор обзора. Вы правы. Обнаженный мужчина лежал на боку на открытом месте вдали от леса. А я-то думал, с чего здесь стервятники? п а р я щ и е в небе птицы? привлекли внимание ф л е т ч а к лежащему на земле человеку. Они летели уже два часа, держа курс на северо-запад над белыми горами восточной части озера Найваша. Посмотрев вниз, Флетч увидел огромный белокаменный дворец Джинна, возвышающийся у самой кромки воды. Кар указал ему на гигантскую впадину, рассекающую плоскогорье. называющуюся рифтовой долиной. Примечание. Другое название рифт Грегори. Меридиональная ветвь тектонических разломов. Говорят, что недалек час, когда воды Красного моря докатятся до нас по этой долине. Прокричал он, перекрывая шум мотора. Надеюсь, что в тот день я буду в болотных сапогах. в е р и в ш и с ь с картой. Лежащий у него на коленях, ф л е ч определил, что они находятся к востоку от хребта Лойчангамата. А внизу он не обнаружил ни одной деревни. Ученый, которого они везли на озеро Туркана, доктор Маккой, устроился на заднем сиденье. Небольшого росточка, совершенно не загорелый, с неестественно белой кожей. В костюме из легкой шерстяной ткани, широкополой шляпе, сапогах он постоянно кашлял и часто отхаркивался в носовой платок. Он не спросил, в какой стати в зафрахтованном им самолете оказался еще один пассажир. Он вообще ни о чем не спрашивал и говорил очень мало. Кар развернул самолет, спустился пониже. Флэч Тем временем указал доктору Маккою на лежащее на земле тело. Он мертв? – спросил Карр Флетч. Посмотрите на г и е н Карр не отрывал рук от штурвала, поскольку разворачивался самолет на очередной круг. Они стоят и ждут, а стервятники ждут г и е н Карр уже вел самолет на посадку. Оставьте его. Неожиданно воскликнул доктор Маккой. Кар изумленно повернулся к нему. Его бросили здесь умирать, пояснил ученый. «А, а столкновение европейской и африканской культур. Кар смотрел прямо перед собой. Он антрополог. Последнее относилось к мистеру м а к к о ю Полагаю, он прав. Тем не менее самолет уверенно шел вниз. Я сказал: оставьте его! – п р о к р и ч а л Маккой. Нельзя нарушать местных обычаев. Маккой закашлялся. Кар повернулся к м а к к о ю чтобы тот мог его услышать. Я не столь образован, как вы, доктор Маккой, но не хочу, чтобы по ночам меня мучила совесть. Маккой о т х а р к н у л с я в носовой платок. Как только колеса коснулись земли, Флетч отбросил дверцу. Этому нехитрому маневру Карр научил его перед вылетом из аэропорта Уилсона, с тем чтобы обжигающий воздух саванны проник в кабину на несколько секунд позже. Бедняга ему рассекли голову. Действительно, череп мужчины был развален надвое. В расщелине виднелся мозг. Мужчина смотрел на приближающихся Карра и Флетча. Собреченностью умирающего. Просто чудо, что он до сих пор жив. Пробормотал Флетч. Да, душа у него прибита гвоздями. Кар присел рядом с мужчиной, что-то сказал. Мужчина отвечал медленно, едва шевеля губами и языком. Рот у него не закрывался. Макой кашлял под крылом самолета. Из кабины его выгнала жара. Он говорит, что украл шесть коз. Честный воришка. Его поймали, разрубили голову мачете и бросили умирать. Кар посмотрел на парящих в небе птиц. Оставили на съедение птицам. Кар глянул на гиен, спокойно сидящих в отдалении. Суровые здесь законы. А почему он сказал правду? Почему не выдал себя за жертву ограбления или разбоя? Кар в стал. В данной ситуации, когда стервятники вот-вот начнут выклевывать глаза, гиены вгрызутся в ноги и руки, человеку лучше не юлить, а честно признаться, как он дошел до жизни такой.